Глава 45. Марго. Я даю ему три дня. Три дня на то, чтобы выбросить из головы эту ненормальную идею и перейти к обсуждению действительно стоящих вещей. Например, таких, как возможность совместного проживания и того, как это представляется в его гениальной голове. В моей голове это представляется очень просто. Шаг за шагом, этап за этапом. Постепенно. Ведь я еще не сказала ему главного. Не сказала о нашей главной проблеме под названием «Дети». В любом случае, я дам ему еще времени. Это решение меня немного успокоило, и я перестала, как заведенная, носиться по собственной квартире. Утром злость вернулась опять, потому что он не объявился, поняв, что сморозил настоящую чушь. Если он хочет проверить кто кого, отлично, я устрою ему это. Швырнув на столешницу кусок теста для хлеба, впиваюсь в него пальцами и разминаю со злостью, от которой через минуту устают руки. — Что ты делаешь? — требую от отца. Тихий храп из-под стола не может принадлежать такому маленькому существу, как его питомец, но это он. Это собака. Крапит громче не его самого, а ей всего пару месяцев отроду. «Мыслю», — сообщает отец. В его руках карандаш и блокнот, в котором он задумчиво делает наброски. Делает их, наблюдая за мной. И так продолжается уже второй день. «Не вздумай меня рисовать», — предупреждаю. «Ты знаешь, что тогда будет?» Мы договорились еще давным-давно, что я не его модель. Не потому, что мне не нравится, а потому, что увидеть себя его глазами – ну, это как пустить кого-то себе в душу. В нашем случае – посторонних людей, которые будут рассматривать меня под лупой». «Ну что ты?» – отзывается благодушно. «Я рисую всего лишь ведьму на метле. В какое отношение такая композиция имеет к тебе?» Послав ему говорящий взгляд, отправляют тесто в духовку. Я владею не таким большим набором кулинарных рецептов, и это один из них. На своей кухне я готовлю раз в столетие. И сегодня тот самый случай, потому что готовка меня успокаивает. Я поставлю на таймер, говорю, снимая с головы косынку, под которой спрятала волосы. Хочу поспать немного. Меня кошмарно клонит в сон. Это не очень нормально. Возможно, мне нужно к врачу. Выходные в середине недели – замечательная вещь. Кивает, делая еще пару штрихов в блокноте. Тебе давно было пора завести такую традицию. Кто не работает, тот не ест, – просвещаю его. В жизни часто все наоборот, – отзывается он. Махнув рукой, иду по коридору, чувствуя легкое головокружение. Что за черт? Рухнув в кровать, проверяю телефон, чувствуя, как накатывает тоска. Она прогрессирует по вечерам. По вечерам я тоскую о нем как ненормальное, иногда даже до слез. Это противоестественная тяга. Так быть не должно. В бельевом ящике моего шкафа лежит бархатная коробочка, с очень аккуратным и красивым кольцом. Белое золото и бриллиант. Выбор человека, который не хотел ошибиться и выбрал что-то очень универсальное. Я буду носить его с удовольствием, как обычное кольцо, когда мы разрешим все наши противоречия. Бросаю телефон на тумбочку и заворачиваюсь в плед, решая дождаться завтрашнего утра, ведь трех дней ему должно хватить. Внутренний голос подсказывает, что нет. Мы уже проходили это. Он упрямый. Такой упрямый. Прежде чем успеваю разозлиться, проваливаюсь в сон. Не тревожный, а мертвый. Сплю так глубоко, что с трудом слышу будильник два часа спустя. В доме пахнет выпечкой. Но аппетита у меня нет. Скорее, даже наоборот. Легкая тошнота. Я что, подхватила какой-то вирус? Встав с постели, бреду на кухню. Но ни отца, ни его собаку там не обнаруживаю. Съев йогурт, укладываюсь на диван с ноутбуком в надежде поработать в тишине и покое. Но полчаса спустя убираю его в сторону и решительно направляюсь в комнату с телефоном. Выдернув его с зарядки, набираю номер Стрельцова, собираясь поговорить так, как это делают взрослые люди. «Да», — отвечает спустя два гудка. Судя по тихому бубнению радио, он в машине. «Я знаю, что мужчинам нелегко признать поражение», — говорю понимающе. «Поэтому звоню сама. Давай просто забудем о твоих закидонах и начнем с чистого листа. Ты не упадешь в моих глазах, обещаю». Это радует. Произносит без особой благодарности. Но все останется как есть. Давай встретимся и все обсудим. Решаю зайти с другой стороны. Выпьем вина. Может быть, заберемся в ванну с пеной. Я уже вся в мурашках. Просто заезжай за мной. Я буду готова через полчаса. Закусив губу, жду его ответа. Это отличная идея. Все будет просто идти своим чередом и постепенно тема свадьбы рассосется сама собой, потому что у нас и без того будет что обсуждать. — Извини, так не пойдет, — отвечает наконец-то. — Стрельцов, — восклицаю, — я хочу заняться сексом, понимаешь? Сейчас с тобой. Когда поженимся, будешь получать его по первому требованию, — спокойно говорит он. — Ты издеваешься? Это все нелепо. Все очень просто. Ни черта не просто. Я хочу тебя увидеть. Глеб, пожалуйста. Пытаюсь достучаться до его каменной башки. Ты мне нужен. Ну, просто забери меня. Пожалуйста. В моих словах никакого лукавства. Все действительно так, черт возьми. Может, поэтому его голос звучит чертовски нежно, когда говорит. «Прости, любимая, мы встретимся в ЗАГСе». «Что?» – изумляюсь. «Хочешь сказать, что мы не увидимся до свадьбы?» «Нет». «Желание сопротивляться лишает меня рассудительности. Просто сопротивляться, как любому давлению извне. Я умею сопротивляться. Всю жизнь только этим и занимаюсь. Сопротивляюсь и борюсь. Борюсь и сопротивляюсь». А я говорю «нет, нет, нет». «Что дальше?» Выставляю свой ультиматум. «Мне нужно идти, меня люди ждут. Когда будешь готова, позвони». «Я не могу иметь детей!» Выкрикиваю так, что теперь даже мой недоделанный мажор наверху будет об этом знать. В трубке повисает тишина, а мое горло сдавливает спазм. «Я очень вероятно...» Продолжаю, понимая, что наконец-то он меня слушает. Не смогу забеременеть. У меня были какие-то проблемы в юности. В общем, все плохо, и нам нужно это обсудить. Последние слова выходят у меня кошмарно жалкими. Я снова плачу, только сама не знаю, почему. От волнения последних недель или что соскучилось от выбора, перед которым он меня поставил, и от того, что не знаю, как поступить. Всхлипываю и каю, заливаясь слезами. бормочит. бормочет. «Тихо, девочка моя! Мне похер на эту проблему! Не плачь!» «Я плачу не из-за этого!» «А из-за чего?» «Не знаю!» «Ясно!» Отдышавшись, выпаливаю. «Ты говоришь, не подумав!» Поэтому я не могу воспринимать твои слова всерьез. Ты сам не понимаешь, что говоришь. У тебя вся жизнь впереди. Я должен ответить за свои слова? Не знаю. Мне все равно, будут у нас дети или нет, произносит он. Жизнь слишком коротка, чтобы я стал печалиться по этому поводу. Такой ответ тебя устроит? Но я не хочу замуж. Уже сама не понимаю, верю ли в это. У меня звонок на второй линии. Мой ответ нет. Бросаю трубку в кои-то веки, оставляя последнее слово за собой.